Глава 495. Новая встреча с Лин Хоу. Ван Линь, как и все стоящие рядом люди, сверкнул глазами. Сейчас взоры всех собравшихся скрестились на тянь Юнзы в ожидании того, что он скажет дальше. Старешно, Сонь некоторое время молчал, а затем, вздохнув, сделал отмашку рукой и произнес: Ну и все! Тянь Юнзе! У тебя всегда был странный характер. Говори то, что хотел сказать! Тянь Юньцзы улыбнулся. Множество лет тому назад этот человек заставил хлебнуть горе-альянс истинной культивации, но опять же ничего особенного. Человек этот единственный из тех, кого я встретил на своём веку, кто достиг третьей ступени. Жаль, правда, что встреча с ним была короткой, и он больше так и не появлялся. И Тянь Юньцзы говорил и далее, продолжая свою проповедь, и абсолютное большинство культиваторов, слушая его слова, хотели услышать побольше об этом человеке. Вот только Тянь Инзы больше о нём ничего не сказал. Его проповедь продолжилась три дня и, наконец, закончилась. Всё это время Ван Рин спокойно слушал его речь, мало-помалу к нему приходило осознание. Затем Тянь Инзы слегка улыбаясь, медленно проговорил. «Сейчас, в конце своей юбилейной лекции, я продемонстрирую уважаемым собравшимся одно чудо. Я совершу технику бессмертных, божественную технику среднего уровня «И вы, братья-единоверцы, поймите, из нее столько, сколько сможете!» И все сразу же собрались и сосредоточились, стоило тенью инзы произнести эту фразу. Среди собравшихся были такие, что мало чем уступали поселить тенью инзы, однако и они, сверкнув глазами, приготовились внимательно смотреть. Ведь техник бессмертных осталось очень мало, особенно среднего уровня, и их становилось всё меньше и меньше». На юбилей Тянь Юнзи собирается так много людей, ведь не только из-за его репутации и дружеских с ним связей, или его проповеди, больше всего всех интриговала демонстрация техники бессмертных, которая должна быть проведена сразу после проповеди. Ван Линь глубоко вдохнул и впился глазами в Тянь Юнзи. За всю свою жизнь он ни разу не видел ни одной техники бессмертных. Самое сильное, что он видел, была та запретная техника, которая представляла из себя, по сути, пародию на технику бессмертных низшего уровня. Мощь запредельной техники была настолько велика, что Ван Ли не представить себе не мог, что может быть ещё более разрушительным. Все присутствующие тоже пожирали глазами тянью инзы, ожидая, когда он продемонстрирует технику, внезапно раздался оглушительный раскат грома, и далеко на горизонте появилось бесчисленное множество световых мечей, которые бурным потоком стремительно приближались к этому месту. Могучие культиваторы, которые здесь находились, давно почувствовали приближение этого явления и потому остались равнодушными. На горизонте стало так много световых мечей, что невозможно было вообразить себе их количество. Без преувеличения они заслонили с собой все небо, световые мечи неслись, со свистом разрезая небо, и стремительно приближались. Ван Лень уже видел нечто подобное. Тогда, в землях бессмертных, когда женщина в белой одежде после своего пробуждения в башне призвала дух дождевого меча, и тогда появившиеся клинки заполонили с собой всё пространство. Лицо Тианью Инзы сохранило своё привычное выражение — Он спокойно вглядывался вдаль, от множества летающих мечей веяло ледяным холодом. Направив острые лезвия вперёд, они летели, будто стремясь разрезать саму землю. Многие не очень сильные культиваторы поспешили уступить им дорогу, не рискуя стоять препятствием на пути клинков, и среди толпы людей появился широкий проход для летящих мечей. «Тянь, Йойнзы! Как же я мог не прийти на твой юбилей!» Неожиданно, как будто из самих небес или из-под земли раздался дерзкий голос, а затем вдалеке летевшие мечи, резко дернувшись, разошлись по сторонам, обнажая находившуюся за ними человеческую фигуру, облачённую в тёмную одежду. То был старик с седой бородой, которая развивалась на ветру. Старик хоть и был худощавым, но производил колоссальное давящее впечатление на людей. За его спиной парило четыре лизарных меча призрака, которые сверкали и издавали оглушительные раскаты грома. У ног старика парил драгоценный меч в форме змеи, который источил злую цы огромной мощи. Лезвие змеевидного клинка было кроваво-красного цвета. Никто не знал, каким образом господин мечи Лин Тяньху очистил этот меч, что он стал такого цвета, но люди, смотревшие на него, приходили в ужас. У многих культиваторов, стоящих здесь, побледнели лица, и они отошли назад». Ван Лень пристально вгляделся в змеевидный меч и понял, что это второй дождевой меч, который Линь Тянь Хоу тогда заполучил в свои руки в землях бессмертных. «Господин мечи Линь Тянь Хоу!» Испуганно закричали некоторые культиваторы. «Господин мечи Линь Тянь Хоу, глава секты Великого меча Ло, Далу Цзинь, которая на планете Тянь Юнь по своей силе и мощи уступала только секте Тянь Юнь, явился на празднование!» Худощавое лицо Линь Тянь Хоу было мрачным, Рыщиеся за его спиной миллиарды мечей продолжали заполнить пространство, издавая жужжание. Ученики! Выйдите и поприветствуйте господина Тянь-Йон-Зе!» Громко закричал Линь тянь Хо. Как только он это произнёс, жужжание мечей начало усиливаться, становясь громче. Затем мечи один за другим стали превращаться в тёмный туман, который тут же покрыл всё небо, окрасив его в другой цвет. Затем в густоте тумана начали постепенно показываться глаза. Туман вдруг рассеялся, и вместо него за спиной линь тянь оказалось огромное множество его учеников. Все они были одеты в чёрную одежду, а за спиной у них висели ножны. Ученики все как один направили свои взоры на Тянь-Юнь-Зы. Ван Линь посмотрел вдаль. По его прикидкам, за спиной линь тянь находилось никак не меньше 10 тысяч учеников. «Ха-ха-ха! Много старых друзей здесь я вижу! Ого! Старейшна Сунь тоже здесь!» Произнес Лень Тяньху, когда его взгляд упал на старешну Суня. Тот слабо улыбнулся. Как же я мог не прийти на юбилей своего старого друга Тянь Юньцы? Лень Тяньху засмеялся, переведя взгляд на тянь Юньцы. Почтянно тянь Юньзе! Почему ты не приветствуешь меня? Тянь Юндзи улыбнулся. Довольно! Очень хорошо, что ты смог прийти сегодня. Давай ты будешь мишенью для моей техники бессмертных!» «Пусть все остальные поглядят, поучатся!» Взгляд Линь Тяньхоу похолодел, но он улыбнулся. «Я и сам хотел это предложить!» Тянь Юнзы, усмехнувшись, взмахнул правой рукой и произнёс. «Уважаемые братья-диноверцы! Сегодня я сотворю технику бессмертных среднего уровня, и я её случайно научился на одной заброшенной планете». Я ее внимательно изучал и выяснил, что раньше жители земель бессмертных использовали эту технику, чтобы переправить культиваторов в свои земли. Прошу вас смотреть внимательно!» Лень Тяньхоу ледяным взором смотрел на Тянь Юнзи. Тянь Юнзи, улыбаясь, взмахнул пальцами и произнёс заклинание. Из его руки начал расти поток красного света. Затем Тянь Юнзи взмахнул левой рукой, и свечение начало усиливаться. Сохраняя привычное выражение лица, Тянь Юнзи взмахнул руками, и поток красного цвета отделился от его руки и полетел далеко за горизонт. «Техника бессмертных среднего уровня!» Донёсся до всех будто бы из пустоты голос тенью Нзы, а следом за этим раздался оглушительный громовой раскат, и вся небо тут же окрасилось красный цвет. И в этой красноте забурлили облака, будто бы разгоняемые заточенными в них свирепыми драконами, всё это сопровождалось громовыми раскатами, а следом, пронзая облака, ударили десятки тысяч молний, похожих на серебряных змей. И в эту минуту небо было похоже на бушующее море, сами небеса всем своим гневом обрушились на землю. У очень многих культиваторов побледнели лица, парившие в воздухе они опустились на землю и сели, поджав ноги под себя. Ван Рин смотрел на небо, и постепенно энергия бессмертных в его теле начала приходить в беспорядок, Словно какая-то сила в небесах потянула её за собой, не позволяя Ван Линю контролировать себя. Лишь в левой руке Ван Линь мог управлять золотой энергией бессмертных. Он внутренне задрожал и приказал золотой энергии разлиться по всему его телу, контролируя её в полном объёме, он велел ей слиться с остальной энергией бессмертных, которая была в его теле. Когда золотая энергия разлилась по его телу, Ван Линь мелко затрясся, и почувствовал волну теплоты. В конце концов он сохранил ровную и спокойную стойку, Но его лицо побледнело. Что же касается Бай то он, продержавшись недолго, охнул и начал опускаться вниз. Опустившись на землю, он уселся и начал медитировать. Во всем фиолетовом отделении, кроме Ван Линни, лишь четвертая ученица, сохранив спокойствие, смотрела вдаль. Остальные же их соученики ещё раньше, не выдержав этого давления, опустились вниз. Что касается учеников остальных сект, то и они большей частью своей опустились на землю, Лишь те, у кого была особенно высокая степень культивации, стояли ровно. Однако же ученики шести других отделений секты Тяньюнь все как один продолжили стоять. Ни один из них не опустился, некоторые из них побледнели, как Ван лень, однако не упали. Золотая энергия разливалась по телу Ван Линя уже по третьему кругу, и цвет его лица вернулся в своё привычное состояние. Четвёртая ученица, повернувшись к Ван Линю, бросила на него многозначительный взгляд, но ничего не сказала. Глаза Тянь Юнзи оставались совершенно спокойными, его правая рука взметнулась вверх, и один из пальцев указал на спину Линь Тянь Хоу на множество его учеников. Лицо господина мечей Линь Тянь Хоу помрачнело ещё сильней. Он хотел было броситься вперёд, но в этот момент Тянь Юнзи улыбнулся и произнёс «Наставление!» Как только он это сказал, в небе начали раздаваться оглушительные хлопки, и само оно внезапно разорвалось на две части — Будто бы его порвали две невидимые руки. Появилась огромная зияющая пустота, а с неба ударило множество сияющих разноцветных лучей, которые тут же накрыли стоящих за спиной Линь Тяньхо учеников. На лицах учеников секты Великого Меча Ло появилась растерянность, сменившая прежнее холодное выражение. Их тела, потеряв контроль, начали подниматься вверх, в небо. Линь Тяньхо громко закричал и пришёл в движение, Резко взлетел в змеевидный клинок и устремился далеко за горизонт. На губах тянь Уиндзы была легкая усмешка. А он взмахнул правой рукой, и меч начал замедляться, издавая скрежещущие звуки борьбы. Лень-тяньхолос снова закричал, а из его лба вылетел луч красного света и следом превратился в огромного целини. Целень была огромной мощи, ударив копытами, он опустил голову вниз и бросился на тянь Юньзы, громко зарычав. В тот момент, когда появился целень, Из флага душ в изначальном духе Ван Линия раздался точно такой жерёв.